Глава двадцать шестая Мамины руки превратились в крылья, волосы — в перья. Ее хрупкое тело стало красным, как кровь, как вино, как все в мире оттенки красного. Птица, птица, птица — это все, о чем я могу сейчас думать. Я залезаю в кровать и чувствую, будто плыву сквозь что-то густое и мутное — Каждую конечность словно оттягивает вниз тяжелейшим грузом. Мозг затуманен от недостатка сна. Глаза болят, и всё, что я вижу боковым зрением, кажется водянистым и померкшим. Мне нужно поспать. Я абсолютно измождена. Но как только я закрываю глаза, веки начинают трепетать. Надо пересилить себя и не открывать их. «Птица, птица, птица, птица!» «Моя мать-птица!» Я вдруг понимаю, что уже какое-то время вожу большим пальцем по краешкам нефритовой цикады. Забавно, что когда не можешь уснуть, мозг словно выворачивается наизнанку, превращаясь в нечто отчаянное и до смерти голодное. Я хочу лишь одного — с головой погрузиться в самую, что ни на есть, черную черноту. Я хочу лишь одного — чтобы всё исчезло, и я смогла бы, наконец, отдохнуть, чтобы исчезли все цвета, чтобы ушли все мысли, чтобы всё успокоилось. Это и есть то самое чувство, когда хочешь, чтобы всё закончилось. Это и есть та жизнь, из-за которой моя мать превратилась в птицу. Снаружи доносится ритмичный звук. Он становится громче и громче. «Взмахи крыльев!» Я вскакиваю раздвигаю шторы. Пусто. Лишь яркая монета Луны да очертания потерянных темно-кофейных облаков рядом. Может, если я выйду наружу, как в прошлый раз, дома, то она прилетит ко мне. Не включая свет, я прохожу по квартире. Благодаря голым ступням меня почти не слышно. Я останавливаюсь только, чтобы подцепить двумя пальцами босоножки И выйдя на улицу, надеваю их. Воздух до сих пор тяжёлый и влажный. Флуоресцентные фонари отбрасывают призрачный свет в глубину переулка. Я стою на ближайшем перекрёстке в надежде снова услышать шум хлопающих крыльев. Дождаться какого-нибудь знака, звука, запаха, видения чего угодно. Даже прищурившись, я не могу разглядеть в небе никакого движения. Всё темно. Мутно, спокойно. Близлежащие улочки беззвучны, но я всё же различаю отдалённый шум трассы и проезжающих машин. Я настолько вживаюсь в эту пустоту, что едва не подпрыгиваю от удивления, когда, развернувшись, замечаю под деревом на другой стороне улицы мужчину. Он стоит, уставившись на меня, с вытянутыми по бокам руками. Я жду, пока он уйдёт. но он не двигается с места. В конце концов, я сама прерываю зрительный контакт и отправляюсь обратно в дом. Мне ужасно не хочется, чтобы он видел, где я живу, но когда я бросаю взгляд за плечо, его уже нет. На улице не дуновение, но листья на дереве, под которым он только что стоял, мягко шелестят. На мгновение мне кажется, что я вижу, как сквозь ветви плывёт еле различимая дымка. Но вот исчезает и она. Дерево спокойно и неподвижно, и на улице снова лишь я одна. Наверху я сажусь на постель в своей темной комнате. Все происходит словно вспышка в одно мгновение. Я закрываю глаза, а когда открываю, в комнате светло, как днем, а потолок такой белоснежный, что почти сияет, не считая разрастающихся надо мной в разные стороны чернильных трещин. Они зазубренные как молнии. Словно что-то тяжёлое упало с другой стороны и теперь хочет пробраться в комнату. Линии между трещинами настолько тонкие и чёрные, что, кажется, за этим потолком нет ничего, лишь бездна, не поддающаяся законам гравитации. В ушах громко шумит ветер, и кожа покрывается мурашками. Ничего не понимаю. Я моргаю, и вокруг... Снова темно. Пальцами нащупываю кнопку и включаю лампу. Потолок в полном порядке. Ни одной трещинки, ни ветра, ни звуков. Только мое сердце колотится, колотится, колотится.